Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Евгений Андреевич Салиас Донские гишпанцы Повесть Глава первая Была темная осенняя ночь. Все небо заволокло непроницаемой пеленой тумана. Накрапывал мелкий дождь. И легкий, но студеный ветер проносился порывами через голую глухую равнину, кое-где поросшую мелколесьем. Только в одном месте, на высоком берегу реки, виднелись огоньки жилья. Весь берег на протяжении полуверсты был занят большим селом, в конце которого, при выезде в поле, стояла маленькая убогая деревянная церковь на противоположном конце по крутому скату вниз к реке темнел густой сад вверху на краю его примыкая обширным двором к избам крестьян расположилась большая барская усадьба и только тут в двух трех окошках виднелся свет деревня давно уже спала так как было за полночь да и в барском доме огонек мерцавший в ококахх Был, очевидно, ночник или лампадка. Тишина в усадьбе свидетельствовала о том, что и в ней уже давно все спит мертвым сном. Около полуночи по извилистому проселку, несмотря на темноту, двигался шибкой рысью, а иногда и вскач верховой. Судя по его кафтану, под накинутым поверх армяком, по лохматой шапке набекрень Судя по его молодцеватой посадке, даже по его нагайке, которой он шлепал то и дело свою измученную лошадь, можно было подумать, что скачет казак. В действительности это был дворовый человек, охотник, да езжачий, посланный теперь гонцом. Дорога, невидимая глазом, была ему, вероятно, хорошо известна, так как окружающая темь не мешала его быстрой езде. На всех поворотах проселка, везде, где были канавы или мостики, он заранее приостанавливал лошадь, даже не приглядевшись, как человек, который знает дорогу наизусть. Выбравшись из мелколесья где его лошадь изредка спотыкалась об торчащие по дороге корни дерев, он припустился еще шибче через поле, за которым была уже усадьба. Проскакав с полверсты, Он прищурился и стал пытливо вглядываться вперед, но не увидал, а скорее догадался, что дорога перед ним потемнела еще более. Стало быть, начинается большой густой сад усадьбы. — Ишь тем какая! — пробурчал он. — Ведь не видишь ни изги, а чухьем, знаешь, только что доехал. Он снова пристально всмотрелся. Ему показалось, что он ошибся что до усадьбы было еще далеко. Но темная полоса впереди, темнее темно-серого неба, очевидно говорила о том, что он приближается к густой чаще деревьев. Вместе с тем налетавший порывами вихрь гнал ему навстречу по земле сухие листья. — Погромец! Слава создателю! Доскакал! — проговорил верховой вслух. Мало что могло быть, — подумал он тотчас, — лошадь могла пасть и скалечиться в темноте. Тогда бы пешком иди. А не что сорок-пятьдесят верст можно скоро отшагать. Все дело пропало бы, и Михаил Петрович со свету бы сжил. Когда перед всадником показалась темная ограда из сожженного чистокола, он приостановил лошадь и пустил ее шагом. за шумел Густой и высокий сад. — Погромец, — проговорил Верховой, ухмыляясь и тряхнув головой, — чудное прозвище, истинно погромное место, погромляет все кругом. Да и нашему барину след было бы тоже свою усадьбу, по примеру братца, назвать погромцем. Да еще прозвать бы Большой Погромец, потому что мы почище антон Петровича, Разгромляли все, что не попадись нам под руку. Теперь только малств притихли. И, помолчав несколько мгновений, верховой вздохнул и прибавил. Долго лет эта жизнь протянется? Все сказывают не сдобровать нашим сиятельным господам. Наш-то еще хитер, а этот, братец его, совсем прост. Без всякой опаски орудует и концов не хоронит. Шагом проехал верховой вдоль всего сада, и скоро был у ворот большой, каменный белеющей среди ночи усадьбы. Дворовые собаки почуяли в темноте чужого и звонко залились. Тотчас же повсюду кругом раздался лай, деревенские псы вторили барским. У отворенных ворот усадебного двора шевельнулась фигура, и мужик в тулупе с дубиной в руках поднялся навстречу верховому. «Кто будет?» — крикнул он. «Свои!» — отозвался всадник. «Тимошка, граф Михаила Петровича!» «Здорово, Тимофей Иванович!» «Гонцом пущен?» «Гонцом!» «Сейчас перебужу всех!» «Дело спешное! Буди!» Собаки окружили верхового и заливались громко сиплым лаем. Сторож на силу унял их. Всадник не въехал во двор, а передал лошадь сторожу и пошел пешком. Собаки снова окружили его, но он окликнул их по именам, и самые большие псы скоро признали в нем своего, бывавшего на этом дворе. Через несколько мгновений в прихожей дома уже засветился огонек, зашевелились люди. Раздались голоса. — А, Тимофей Иванович, из Придонска? Сейчас доложим. — Да есть ли у тебя указ ночью будить? Не подведи нас. — прибавил один голос в дверях из столовой. — Иди-буди, строжайший указ. Смотри, сейчас все поднимется на ноги, — отозвался прибывший. — Седлать будут, полагательно будут, воно как. ах грехи тяжкие. Приезжий сел на ларь в прихожей и снял с себя армяк, немного промокший, отряхнул шапку, потом попросил тряпку и начал обтирать забрызганные грязью сапоги. На опросы десятка столпившейся челяди он отвечал невесело. — Что делать? — Жизнь такая. Пятьдесят верст скакал без отдыха, ни кормя, ни пая. Мне-то что, не впервой? Скотину жаль. Сколько раз просили барина подставу учинить между нами и вами? Не хочешь? — Зачем, — говорит, — я буду конец сказать? — Подставу, — видишь? Конец будет, а концы хоронить надо. — Какой же конец, — возразил тот -то. вестимый дел между двумя баринами братцами должна быть подстава. Рассыльные скачут что ни день. Для своего обихода нужна бы подстава. Это не такой конец, чтобы его хоронить. — Береженого бог бережет, — отозвался приезжий и прибавил тише. А то еще сказывается, пуганая ворона куста боится челяь рассмеялась тихо и опасливо в эту минуту вышел в прихожую маленький толстенький старичок и крикнул тимоша к барину!». приезжий поднялся еще раз тряпкой по суше обтер забрызганные глянища и двинулся во внутренние комнаты пройдя через темные горницы вслед за маленьким человеком он увидал свет в приотворенную дверь туда что ли сказал он? — Да, он в постели не встает, — отозвался лакей. — Догадка есть, а все-таки хочет тебя путем опросить, вставать ли ему. Тимошка вошел в небольшую горницу, освещенную одной свечкой. На постели сидел смуглый брюнет лет сорока, коротко остриженный и обритый. Лохматые черные брови, орлиный нос большой и мясистый, заметно выдающиеся скулы, Весь склад лица обличали в нем сразу чуждое происхождение. Видать, не русский, подумал бы всякий.